Глава 4. О чем молчат жители деревни? Утром старая княгиня пригласила всех на завтрак в свою новую комнату, выполненную в восточном стиле. Здесь илария к своему удивлению, увидела совершенно сказочную обстановку. Мягкие диваны со множеством подушек, ковры, курительные благовония, свечи в лампадах цветного стекла — плотные бордовые шторы с бахромой и причудливый арабский узор на стенах. Княжна замерла на пороге с распахнутыми глазами, впервые увидев чарующую красоту Востока. «Это невероятно!» — восхитилась она. «И это все сделал придворный художник Велет?» Илария надеялась вызвать хоть какие-то эмоции на лице дяди, но при упоминании этого имени князь остался совершенно спокоен. Более того... Он охотно поддержал разговор и указал племяннице на витражные окна. На центральном была изображена княгиня Анна в полный рост в одном из своих самых любимых платьев темно-зеленого цвета. А на боковых искусно выложены виды Палестины, белокаменные дома, пальмы и песчаные дороги. Илария кивнула в ответ. Мы идем осматривать замок, Сата, а после совершим объезд владений, уже громко добавил Давид. Княгиня Анна одобрила решение пасынка, и все вместе они прошли в отреставрированные комнаты. Князь был доволен работой Велета. Особенно ему приглянулась лепнина на стенах, в узорах которой легко читались цветы чертополоха, изображенные на фамильном гербе. Илария была вдохновлена не меньше и уже обдумывала, как пригласить Велета украсить свой замок, когда станет королевой. Особенно Иларии понравилась восточная комната с витражами, и она захотела сделать такую же в замке Капита. В саду княжна заметила новые плодовые деревья, кустарники и цветы, привлекавшие своим благоуханием целые рои бабочек и пчел. Жмурясь на яркое солнце, Илария улыбнулась. Сегодня у нее было прекрасное настроение. Она радовалась, что вернулась в замок дяди, что ее окружают любящие люди, а вокруг красота и умиротворяющее спокойствие природы и лария потом не раз вспоминала этот момент как она стояла в саду подставив лицо приветливым лучам солнца тогда в своем беззаботном спокойствии она была поистине счастлива и все еще смотрела на мир глазами ребенка как быстро однако этому милому искреннему личику было суждено погрузиться в тень печали и тревог на долгие годы сковавших ее сердце холодом отчужденной недетской решительности и недоверия к людям но пока илария верила любила и наслаждалась утренней хорошей погодой во двор вывели двух лошадей гнедого коня для князя и белую кобылу иларии тетя сильвия и бабушка анна дали на прощание советы юной родственницы илария пожалуйста «Веди себя, как подобает благородной даме. Не пристала дочери-князя скакать галопом через поля. Веди себя достойно», — просила бабушка. «И долго не задерживайтесь», — добавила Сильвия. Давид усмехнулся. Подсаживая племянницу в седло, он шепнул ей. «Хорошо, что они не едут с нами». И Лария улыбнулась дяде. Ей нравилось, что он с ней заодно. И лишь только они выехали за городскую стену, как сразу пустили лошадей галопом, скача на перегонки. Ветер развивал волосы княжны, свистел в ушах. И Лария наслаждалась скоростью и смеялась от переполнявшего ее восторга. Миновав поля, засеянные пшеницей, князь крикнул племяннице сбавить скорость. И уже на среднем алюре они обогнули деревню Дрваль и въехали в березовую рощу, за которой начиналась густая полоса Мишливского леса. «Куда мы едем?» — поинтересовалась Илария, поравнявшись с дядей. Лошади перешли на шаг. В роще пели птицы, погружая в тихую, чарующую атмосферу. «К озеру!» — ответил князь. «У нас там соляные копья. Очень выгодное предприятие, скажу я тебе. Мои владения удачно расположены. Здесь и разбил рек, и озера большое и малое». Леса, плодородные земли, богатый пушниной и рыбой край. Да и крестьяне трудятся на славу. К мужикам у меня нареканий нет. Среди озерных земель у тебя ведь самые большие владения? Именно. А как поживает наш сосед Януш? Он меня не особо жалует, но мы находим общий язык. А ссоры случаются между всякими соседями. А как там Кристина? Мне кажется, ей не весело живется с таким строгим отцом и старшим братом, который постоянно задирает ее. Я не так часто бываю у них, чтобы судить об этом. Тропа свернула из светлой рощи в густой сосновый лес. Здесь было куда темнее и прохладнее. В воздухе ощущался знакомый с детства аромат сосен. Илария ностальгически улыбнулась и осмотрелась кругом. Земля была усыпана хвоей. Тут и там у стволов виднелись высокие муравейники. Тишину леса нарушали неизвестные шорохи и скрип стволов. Словно могучие великаны, уснув на долгие десятилетия, время от времени, разбуженные ветром, напоминали о своем присутствии. «Отличное место для разговоров. Кроме дичи тебя здесь никто не услышит», — заметил князь, обернувшись к племяннице. «Прозвучало, как угроза», — усмехнулась Илария. Если бы со мной ехала не ты, возможно, так оно и было бы. Но нам и вправду пристало поговорить о деле, дорогая. Например, как мне избежать брака с Густовым? Это не самая большая беда. Кому как? Илария опустила голову и заметно погрустнела. Какое-то время они ехали молча. Что тебя так тревожит, мой ангел? Наконец спросил дядя. Иларию всегда подкупал этот ласковый тон. В такие минуты она могла поплакаться о своих горестях и обнажить душу, не боясь быть осмеянной. Князь хоть редко, но давал ей такую возможность. «Мне порой страшно, дядя Давид», — призналась она, отбросив напускную дерзость, служившую ей щитом и позволила себе такую роскошь, как искренность. «Что меня ждет? Я каждый раз отталкиваю мысли о замужестве, стараюсь не думать о возможной борьбе за власть, но, знаешь...» Первая мысль тяготит меня куда сильнее второй. Я не хочу, чтобы меня увозили в Узурию. Князь переглянулся с Иларией. Ты не уедешь туда. Можешь не переживать. Так ты поможешь мне избежать брака? Илария приободрилась. Я пока не могу тебе этого обещать. Все зависит от исхода войны и поддержки наших союзников. Что я могу сделать со своей стороны? Отец и слушать ничего не хочет. Для него это дело решённое. Я попробую навести наших магнатов на нужные мысли. Не спеши. Нам сначала надо предложить им что-то». «Деньги?» «Ты хочешь предложить богатейшим людям княжества еще денег?» усмехнулся князь. «Дорогая, нам всем нужна власть. Если ты дашь ее нашей элите, она тебя поддержит». «Новые права для рыцарства и шляхты?» «Этого мало. Нам потребуется создать Королевский совет». «Но прежде сделать меня королевой, королевой без короля». «Именно». Лес стал светлее, вдали показалась голубая гладь озера, а воздух наполнился криками чаек. Князь обратил внимание племянницы на соляные копья. Приглядевшись, Илария заметила белые горки на берегу. Крестьяне, стоя по колено в воде, широкими лопатами сгребали соль в куче оттуда сыпали ее в ручные тележки и потом распределяли на берегу по корзинам и укладывали на повозки заметив хозяина крестьяне остановили работу и сняв шапки поклонились в пояс князь поприветствовал их и подозвал одного к себе все спокойно поинтересовался князь наши арендаторы не мешают работать слава богу все очень почину ваша светлость «Люди, пана Януша, на Малом озере, мы на Большом», — ответил крестьянин. На вид ему было около пятидесяти лет. Невысокий, коренастый, с загорелой кожей, на которой были особенно заметны глубоко врезавшиеся в кожу морщины. «В деревне тихо. Никто не разбойничает на моей земле», — продолжал расспрашивать князь, оставаясь в седле. «Никто, ваша светлость. Один марик забредал, но мы его быстро спровадили» чего хотел князь слегка прищурился да все грозится на нас великому князю пожаловаться он стало быть к яношу пришел а все никак невесту простить вам не может дурак сам упустил ее ах я ведь ее прошлым летом замуж выдал как она поживает она и ребеночка уже родила и хорошо на вот передай ей князь отвязал кошелек и протянул крестьянину и с убогой пусть поделится Здесь на всех хватит. Агнешка присматривает за ней? — Да, ваша светлость, как вы велели. У богу и не обижаем, живет себе тихомирно в старой деревне. Наши бабы то молока, то хлеба с медом принесут ей. Не бедствует гаремочная. — Слава богу, — ответил князь. — Что ж, будь здоров. Можешь из тех денег и себе несколько золотых оставить. — Премного благодарствуем. Крестьянин с поклоном принял кошелек и, немного замявшись, обратился к князю, осторожно взглянув на Иларию. «Ваша светлость!» «Говори!» «А что, это, стало быть, племянница ваша?» Крестьянин кивнул в сторону Иларии. Князь улыбнулся вопросу. «Да, она будет с нами этим летом». «Красивая она у вас, ваша светлость, и уже совсем взрослая», — с улыбкой заметил крестьянин. «Помню вас еще маленькой девочкой». Когда вы учились ездить верхом? Обратился он к княжне. Та улыбнулась в ответ. Да, время летит быстро, протянул князь. Что ж, нам пора. Не забудь повидаться с Огнешкой, как я тебя просил. Все сделаю, ваша светлость. Князь обернулся к иларии Поедем, нам нужно еще заехать в Слободу. Покажу тебе работы наших ремесленников. Обогнув большое озеро, они пересекли поле и выехали на сельскую дорогу, что вела к старой деревне. И Лария, терзаемая неприятными догадками относительно прошлого дяди, решилась таки спросить его: Дядя, а о ком ты говорил с этим крестьянином? Кто такая Агнешка и этот Марок, и что за убогое здесь живет? Как много вопросов. Я не хотел бы говорить об этом, сдержанно возразил он. Значит, это правда? «Илария, я не имею обыкновения изменять жене с крестьянками. Здесь дело в другом, но в чем именно, тебе знать не обязательно». Илария почувствовала холодность его тона, но не отступила. «Но я так хотела бы узнать эту историю. А чего ты не желаешь рассказать мне?» «Ты бы не одобрила ее и не поняла. Возможно, однажды я поделюсь с тобой, если и ты будешь поверять мне свои тайны». «Когда дело станет за новым секретом, я не примену обменять его на твой». «Только если это будет стоящий секрет», — князь иронично улыбнулся. Проезжая мимо деревни, Лария с удивлением заметила, что девицы разбегаются прочь и прячутся за матерей. «Что происходит? Почему они так боятся тебя?» И снова подозрение камнем легло на сердце княжны. «Это связано с той историей и с другими» негромко добавил князь и, окликнув одну старуху, сделал ей знак «Подойти». Он наклонился к ней и сказал, «Если еще раз увижу подобное неуважение, это нелепое трусливое бегство, я воплощу все их самые жуткие страхи. Передай им». «Так ведь как им втолковать? Бояться? Прости, Господи, дело-то какое!» Старуха перекрестилась и обернулась на девушек. «Я повторять не стану». «Не послушают. Пусть пеняют на себя». Отрезал князь и пришпорил коня. И Лария опустила лошадь галопом, чтобы догнать дядю. Весь разговор она не смогла расслышать, но суть его, и в особенности ответ старухи, уловила. «Дядя Давид!» Князь придержал поводья и подождал племянницу уже на опушке леса. «Ради бога, скажи, что происходит!» — возмолилась княжна. «Что ты им сделал?» «Пустое. Ничего я не сделал им». «Ты правда не обманывал тетю? Было бы глупо, изменять с крестьянками, не находишь?» «А что тогда? Не пьешь же ты их кровь, как источник вечной молодости?» Князь в недоумении возрился на племянницу. «Где ты набралась такого вздора?» «От няньки слышала». «Она сказывала». «Что еще она тебе наплела?» «Ничего особенного. Просто легенды». Пожала плечами княжна, устыдившись своих нелепых предположений. Например, какие легенды! Любопытствовал князь, приспустив поводья. Дорога вновь шла через лес, но уже не темный, густой, а светлую березовую рощу, за которой на противоположном берегу реки располагалась слобода. Процветущий папоротник, про русалока, еще про лихо одноглазая, болотника и шурале. Поделилась Илария. Шурале? Да, у няни в доме жил работник татарин, он детям рассказывал про Шурале. Это леший, который заманивает в лес в непроходимую чащу. Он прикидывается обычным человеком, вы спрашивает всё о тебе, а сам ничего не рассказывает. Прям как ты, дядя Давид, заметила Илария, подавив смех. А страшен Шурале тем, что он потом нападает на путника и щекочет до смерти. «Мне жаль, что вместо покойной кормилицы к тебе приставили глупую няньку». «Подумать только, каких бредней ты от нее наслушалась!» — покачал головой князь. «Когда только она все это тебе рассказывает?» «Когда я не могу уснуть по ночам». Князь переглянулся с племянницей, и оба расхохотались. «Хороша нянька. После ее рассказов не то что спать, а в лес не захочешь ехать». «А мы из Лободы сразу домой?» — поинтересовалась Лария. «Да, оттуда дорога вдоль реки, в лес уже заезжать не будем, можешь не бояться этого. Как там его?» «Шурале», — Илари улыбнулась. Неприятная история в деревне была отчасти сглажена, но все же княжне теперь хотелось вернуться домой и все хорошенько обдумать, а заодно расспросить Зосю, ведь она местная и, возможно, слышала и о Мареке, и об Огнешке. В Слободе князь Давид надолго останавливаться не стал. Показала Ларии мастерские, расписную посуду, оружейные ряды, бакалийные лавки. Княжна с интересом ознакомилась с разными ремеслами, понаблюдала за работой мастеров и, не встретив здесь неприязненных и испуганных взглядов крестьянских девушек, немного успокоилась. Однако решила во что бы то ни стало выведать новый секрет дяди. Эта поездка утомила Иларию, так что обратной дорогой она уже ничего не спрашивала и ехала молча. Есть ей не хотелось. В бакалейной лавке ее угостили медовым напитком и поднесли вкусные крендели и пироги. Дорога обратно шла вдоль русла реки Вальшанка. Князь ехал рядом с племянницей, занятой, как и она, своими мыслями. Изредка дядя называл места, где они проезжали, и немного рассказывал о том или ином поселении. Деревня Коваль была известна искусными кузнецами, а название рыбацкой деревни говорило само за себя. Здесь ловили рыбу и поставляли ее в город и к княжескому столу. Уже подъезжая к замку, Давид поинтересовался у племянницы. «Ты еще не разучилась стрелять из лука?» «Разумеется, нет. Хочешь возобновить наши уроки?» Ларри улыбнулась. Ей по душе были занятия с дядей. «Да, тебе бы и не помешало владеть так же хорошо мечом и кинжалом, как ты владеешь луком». Главное, чтобы об этом не узнали тетя и бабушка. О да, Давид переглянулся с племянницей и усмехнулся. Во дворе, помогая Иларии спуститься с лошади, он тихо шепнул ей: "Завтра поутру я буду ждать тебя вооруженной". "Я приду", так же тихо пообещала княжна. Вечером, сидя у окна и слушая пение о соловья в саду, Илария вспоминала поездку с дядей, и снова ей представлялись испуганные лица девиц И вспоминался голос старухи. Да к ведь как им втолковать? Бояться! Прости, Господи, дело-то какое! Заслышав шаги служанки, Ларри обернулась и тотчас обратилась к ней с расспросами об огняшке и марике. При упоминании этих имен, девушка покраснела. Да глупости всякие болтают, вы не слушаете. И все же. Что говорят, скажи мне? Пани, да просто Марик невесту свою приревновал князю. Агнешка-то у нас самая красивая девица на деревне была. Говорили, что к князю ездила она, свидания были у них. Агнешка уверяла, что у князя к ней дело было. Но его подарки и тайные встречи уверяли всех в обратном, так что никто ей не верил. Лишь когда князь ее замуж выдал, выяснилось, что и в самом деле она невинна была. Тогда все сочли Марека пустым ревнивцем, который упустил свое счастье. А Агнешка, между тем, счастливо с мужем живет, Он ее очень уважает говорят что и встречался князь с ней чтобы огнешки передать убогую жалеет ее князь а в лице огнешки нашел для нее опекуна а почему тогда девицы убегают при виде моего дяди да после огнешки видели его и с другими никто толком не поймет какие у него дела с девицами поговаривает всякое но я сплетням не верю вы по ней не подумаете и дядюшку вашего уважаю и лария видя что больше ей ничего не добиться «И продолжать этот разговор не стоит», — отпустила Зосю. А сама глубоко задумалась. Тень, падавшая на репутацию дядю, настораживала княжну, но она пыталась отогнать подозрения. Этой ночью ей сняли соляные копии русалки в озере, одна из которых приняла образ красавицы Агнешки и пыталась заманить князя в воду. Когда же Илария попыталась помешать ей и перехватить поводье коня, Сзади подскочил Марек в образе страшного шураля.